глава 51 успокаивающая тишина ночи впитала ее страхи как хлопчатобумажная ткань впитывает кровь в мыслях Шарлотта вновь блуждала по той зимней ночи 20-летней давности помимо мучительных моментов она вспоминала и особенное мгновение когда они с жулем встретились взглядами он смотрел на нее так будто они были одни в комнате одни в мире так преданно так понимающе, видя самую суть. Между ними было что-то, чего они не могли выразить, чего им нельзя было выражать. Что-то, что не имело никакого отношения к младенцам, а касалось только их двоих. Как сказать друг другу то, чего говорить нельзя? Или Шарлотта все выдумала? Неужели она просто связала эти воспоминания воедино, как теплую шаль, к которой можно прижаться? За последние двадцать лет бывали дни, когда она чувствовала, что благодаря встрече с Жулем, благодаря связавшему их взгляду, стала другой женщиной. Не неуверенной, но наоборот, женщиной, которая спустя бесконечно долгое время снова ощутила себя собой в миг, принадлежавший только им одним, не тогда, когда она подчинилась его требованиям. Между ними с Жулем что-то произошло. С ними что-то произошло. Порой мгновения достаточно, чтобы стать другим человеком. Хотя та ночь возложила на Шарлотту чувство вины, она одновременно стала концом долгих поисков. Шарлотта нашла то, что ее дополняет. Она увидела это во взгляде Жуля, во взгляде, который мягко, словно шелк, скользил по ее лицу.